Глава 13. Перезагрузка мировосприятия. Изучая все, о чем говорили герои моего подкаста, я удивился, заметив, что очень многие успешные люди упоминали о важности медитаций. Конечно, на Bulletproof Radio я часто и намеренно приглашал именно таких новаторов и профессионалов, про которых знал, что они когда-то занимались медитацией и могут поделиться опытом. Однако среди тех, кто в интервью сказал, что для него переход в состояние самоуглубленности и расслабленности один из самых эффективных способов оставаться энергичным и успешным, специалистов по медитации было мало. Большую часть составляли прагматичные профессионалы из совершенно других сфер деятельности. Про них сразу и не подумаешь, что их может интересовать такой метод саморазвития как медитация. Слушатели, которым меньше 30 лет, Наверное, не понимают, почему меня удивило, что успешные люди без всяких опасений рассказывают о своем интересе к духовным практикам, позволяющим достичь умиротворения и отрешенности. Дело в том, что лет 20 назад общество относилось к подобным занятиям примерно так же, как сейчас относятся к умным лекарствам. Обычно люди в эффективность медитации не верили, в то время как многие наиболее выдающиеся представители разных сфер деятельности извлекали из этого метода большую пользу. Помню однажды на своей странице в LinkedIn я написал, что принимаю ноотропы и регулярно медитирую. Наверняка немалое число пользователей, зайдя на мою страницу и прочитав это, подумали, что я сумасшедший. Но ведь я тогда работал в Кремниевой долине и был инженером, а значит принадлежал к типу людей, которые всегда отличаются некоторым сумасбродством. К тому же Калифорнии известна повышенной концентрации чудаковатых философов и экспериментаторов. Я отлично разбирался в тех делах, которые мне было положено выполнять, и считал, что заслуживаю права быть немного эксцентричным. Изредка, после того, как заканчивалось очередное собрание, ко мне подходил один из участников и тихо говорил: Слышал, вы занимаетесь медитацией? Я тоже. Боясь выглядеть глупо перед коллективом. Заставляло меня и таких как я, хранить в тайне подробности о своих новых увлечениях. Но, к счастью, произошли кардинальные перемены. Сейчас многие специалисты в Кремниевой долине и сотрудники почти всех крупнейших компаний мира убеждены, что медитация один из самых действенных способов, помогающих оставаться целеустремленным, умным и преуспевающим. Это, безусловно, важный шаг вперед. Теперь никто не станет считать тебя странным или глупым, если ты регулярно уделяешь время техникам, позволяющим углубиться в себя и ощутить внутреннюю гармонию. Тем не менее, необходимо многое изучить, чтобы понять, как извлечь из них максимум пользы. Слова о важности медитации встречаются в числе первых 20 самых часто звучавших советов и идей от гостей Bulletproof Radio. Следовательно, Искусство медитации помогает добиться весьма впечатляющих результатов. Неважно, какую разновидность вы выберете. Главное – практиковать регулярно, и тогда удастся отслеживать появление тех мыслей и порывов, которые раньше возникали почти незаметно для вас. Это будет более высокий уровень осознанности и, следовательно, управление собственным внутренним миром. Научившись полностью сосредоточиваться на текущем моменте, не позволяя эмоциям, которые зарождаются на самых глубинных и примитивных уровнях вашей сущности, хаотично влиять на настроение и поведение, вы станете уравновешенным, уверенным в себе, работоспособным. Другими словами, благодаря медитации можно развить самосознание, которое, в свою очередь, позволяет целенаправленно и разумно менять жизнь к лучшему. Правило 38. Голос, звучащий в голове, должен работать на вас, а не против вас. Критические замечания, которые вы иногда мысленно высказываете в свой адрес, могут стать значимыми препятствиями на пути к успеху. Из-за них портится настроение, пропадает энергичность, а иногда ухудшается и здоровье. Чтобы научиться понимать, когда внутренний голос произносит что-то лживое, способное нанести вам вред, а когда наоборот помогает, занимайтесь медитацией. Если мысленный монолог управляет вами чаще, чем вы им, не ищите себе оправданий, просто начните совершенствовать этот аспект своей повседневной жизни. Регулярно уделяйте время духовным практикам, позволяющим погрузиться в состояние отрешенности и расслабленности. Это будет большой шаг вперед по пути развития тех особенностей вашей личности, от которых зависит, когда вы достигнете настоящего счастья и полноценного успеха. В главе шестой я рассказал о том, как в 2008 году, когда начался экономический кризис, Биллу Харрису пришлось не только столкнуться с трудностями, связанными с деньгами, но и пройти через морально тяжелый бракоразводный процесс. В тот период Билл забросил медитации и дошел до такого состояния, что за весьма короткое время целых шесть раз нарушил правила дорожного движения, за что его на время лишили водительских прав. Есть ли связь между тем, что человек перестал регулярно медитировать, и тем, что он начал слишком часто допускать ошибки на дороге? Да. Есть. Благодаря техникам, помогающим достигать умиротворения и углубляться в себя, можно повлиять на работу своего организма таким образом, что гораздо реже начнут происходить химические процессы, связанные с возникновением беспокойства, тревоги и страха. По словам Билла, медитации способствует тому, что активность парасимпатической нервной системы, отвечающей за отдых и расслабление, повышается, а симпатической, которая обеспечивает реакцию «бей или беги», замедляется. Кроме того, согласно результатам исследований, у человека, который регулярно медитирует, улучшается функционирование префронтальной коры головного мозга, отвечающей за принятие решений. Другими словами, если вы достаточно часто уделяете время практике, с помощью которой можно переходить в состояние расслабленности и отрешенности, то каждый раз, когда на дороге кто-то подрезает вас, правильная работа префронтальной коры помогает принять наиболее разумное в данную минуту решение. То есть организм не станет испытывать излишний стресс, из-за нестандартной ситуации, и вы не захотите чересчур быстро снизить скорость или, наоборот, разогнаться, как делал Билл. С чего именно нужно начинать занятия медитацией? Билл Харрис считает, что для начала следует освободить мышление от любых ожиданий и просто позволить себе чувствовать все, что с вами происходит. Многие из нас, сталкиваясь в жизни с тем, что нам не по нраву, сразу начинают изводить себя долгой и бесполезной мысленной борьбой, либо прячут голову в песок. В результате накапливается много подавленных эмоций, которые как раз и всплывают во время медитации, вызывая тревогу. Моральное состояние в подобных случаях ухудшается не из-за самих проявившихся эмоций, а из-за того, что медитирующий опять пытается сопротивляться им. Чтобы наконец разобраться в этих движениях души, нужно разрешить себе испытывать любое из них в полной мере. Примите все, что происходит в вашем внутреннем мире, и чувство моральной тяжести уйдет. Начав медитировать, постарайтесь тщательно понаблюдать за собственными мыслями, как бы со стороны. Далеко не все люди понимают, что между каждой эмоцией и спусковым крючком, из-за которого она возникает, есть еще одно важное звено, тоже относящееся к работе мозга. Когда моральное состояние резко ухудшается, Нам кажется, что сейчас на нас повлиял тот или иной стимул. Однако в мозгу есть область, которая воспринимает информацию об окружающем мире через призму самозащиты. То есть выискивает даже малозначимые поводы для тревог и опасений. Именно поэтому мы время от времени напрягаемся и чего-то боимся. К тому же митохондрии функционируют так, чтобы мы сосредоточивались на потенциальных угрозах и никогда не расслаблялись. Ожидая чего-нибудь ужасного, мы часто слишком сильно пугаемся, когда происходит просто что-то неординарное, а о спокойствии и радости вообще приходится забыть. Необоснованный страх заставляет тратить очень много душевных сил и принимать опрометчивые решения. Допустим, кто-то подрезает вас на дороге. Организм мгновенно подготавливается к борьбе с возникшей опасностью. И, поддаваясь гневу, вы выкрикиваете грубые слова из окна своего автомобиля. Но если, проделав определенную внутреннюю работу, сознательно вмешаться в описанный алгоритм, то удастся понять следующее. Хоть мозг и убеждает вас, что вы в опасности, это в данную минуту совсем не так. Быстро придя в себя после такого вывода, можно выбрать из нескольких вариантов или выразить гнев, или испугаться – или вообще не переживать и спокойно ехать дальше. Регулярно поступая описанным образом, мы способствуем тому, что в центральной нервной системе постепенно образовываются новые проводящие пути, благодаря которым мы чаще чувствуем радость, умиротворение, сосредоточенность, творческий настрой, нежели тревогу, злость или готовность к борьбе. По признанию Билла, в прошлом он отличался гневливостью, плохими манерами, тяжелым характером. Почти всегда был чем-нибудь расстроен или подавлен. Но благодаря медитациям от всех этих неприятных особенностей не осталось и следа. Он добился удивительных внутренних перемен и начал смотреть на жизнь совершенно по-новому. Вишен Лакьяни тоже убежден, что взять судьбу в свои руки он смог именно после того, как начал регулярно медитировать. Когда-то он стремился устроиться на работу инженером в Microsoft и прилагал для этого множество усилий. Однако спустя время он осознал, что программирование ему совсем не по душе, и бросил это дело. В последующие годы Вишен искал среди множества знаний то, которое позволило бы наполнить повседневную жизнь глубоким смыслом. Его дважды увольняли. Он основал несколько компаний, но их деятельность закончилась крахом. Растратив почти все свои сбережения, Вишен вынужден был спать на диване, взятом во временное пользование у студента, учившегося, Колледже Беркли. Это происходило в 2001 году, после пузыря доткомов. И единственная работа, которую Вишену удалось найти, заключалась в том, что он звонил в юридические фирмы и пытался убедить их купить продукцию одной компании, выпускавшей программное обеспечение. Пузырь доткомов. От английского dot com или .com. Период примерно с 1995 по 2001 год, в течение которого очень большие суммы денег инвестировались в развитие многочисленных фирм, входивших в индустрию интернета. Но так как методы ведения бизнеса у этих компаний были неэффективны, началась волна банкротств. Телефонный справочник стал в тот период его настольной книгой. Приходилось непрерывно обзванивать всех юристов, которых только можно было найти, и настойчиво предлагать им одни и те же товары. Оклад предусмотрен не был, поэтому Вишен понимал, если не заключить ни одной сделки, то никакой заработной платы у него не будет. Отчаявшись, он стал искать в Google советы и идеи, которые помогли бы хоть немного преуспеть. Удалось найти информацию о курсах медитации. вела их торговый представитель фармацевтической компании, утверждавшая, что, изучая и применяя техники, благодаря которым можно переходить в состояние внутреннего покоя и сосредоточенности, она смогла добиться в своей работе впечатляющих успехов. Вишен решил попробовать и, став посещать курсы, постепенно начал применять в повседневной жизни то, чему учился на них. Перед тем, как взять телефонный справочник и сделать звонок в очередную компанию, он... начал медитировать. Достигнув умиротворения, он открыл желтые страницы и, не пытаясь сознательно выбирать какую-нибудь организацию, с закрытыми глазами медленно проводил пальцем по списку и ждал внутреннего импульса. Когда это ощущение возникало, Вишен открывал глаза и звонил в фирму, на названии которой остановился его палец. Все это звучит странно, правда? Вишен Лакьяни и сам до сих пор не понимает, что именно тогда произошло, но в течение недели у него получилось продать вдвое больше товаров, чем раньше. Казалось, кто-то невидимый побуждал его звонить именно тем юристам, которые гораздо больше остальных были настроены на покупку. Это действительно было нечто вроде голоса, посылавшего ему сигналы и подсказывавшего, по какому номеру делать звонок, и даже какую именно интонацию использовать в беседе с тем или иным потенциальным покупателем. Вишен продолжал ходить на уроки медитации и совершенствовал приобретенные навыки. Каждый раз перед телефонным разговором с очередной юридической фирмой он формулировал для себя намерение «Я заключу сделку лишь в том случае, если она будет выгодна для каждой из сторон». Затем он представлял себе, как определенная часть его внутреннего мира приводилась в полное соответствие с устремлениями и нуждами человека, с которым нужно будет говорить по телефону. Воображение рисовало приятную беседу, в которой Вишен проявлял эмпатию и охотно учитывал пожелания клиента. Вскоре объем проданной продукции вновь удвоился. На протяжении четырех месяцев Вишен Лакьяне четырежды переходил на более высокую должность, став в итоге главой отдела продаж и открыл в Нью-Йорке новый офис компании, в которой работал. Ему тогда было 26 лет, и он стал фанатом медитации. Осознавая, как много пользы принесло ему это искусство, Вишен почувствовал желание поделиться опытом с другими, и именно это стало причиной, по которой он основал собственную компанию «Майн Valley. Если история этого удивительного человека не убедила вас в том, что медитация – один из наиболее эффективных путей саморазвития, это вовсе не значит, что вы чересчур скептически настроены. Кстати, некоторым из тех, кто не боится рисковать и вкладывать свой капитал в новые предприятия, тоже свойственен скепсис. Однако многие из таких людей признавались мне, что инвестируют лишь тогда, когда их к этому подталкивает шестое чувство. Когда я состоял в команде, работавшей над стартапом, то обратился за поддержкой к миллиардеру, который, применив один китайский метод, составил астрологический прогноз, чтобы увидеть, перспективы развития нашего проекта перед тем, как инвестировать в него. Но не думайте, что занятия медитацией и недоверчивые отношения к ней несовместимы. Вот, например, журналист Дэн Хэррис, обладатель Эмми, сам о себе говорит, что постоянно сомневается во всем, чего нельзя быстро проверить или доказать. Однако он был поражен результатами, которых добился с помощью медитации. Как и Вишен, Дэн хочет делиться опытом с большим количеством людей. По его мнению... Искусство погружаться в состояние самоуглубления и отрешенности станет одним из самых главных направлений той революции, которая случится в сфере здравоохранения. Он верит, что в будущем с помощью медитации мы научимся уделять должное внимание одновременно и физическому, и душевному здоровью, решим такие проблемы, как, например, буринг, и преодолеем трудности, связанные с самыми разными сферами жизни – политикой, образованием, воспитанием детей, институтом брака и так далее. С Дэном мы познакомились задолго до того, как он начал писать книги и пришел ко мне на Bulletproof Radio, а именно в ту пору, когда он был корреспондентом передачи Nightline на канале ABC. Харрис пришел ко мне на остров Ванковер и взял у меня интервью. Наша беседа заставила общество обратить особое внимание на умные лекарства. После интервью мы вместе провели сеанс медитации. Поначалу Дэн был настроен скептически, но сказал, что когда-то уже медитировал и поэтому готов попрактиковаться еще раз. Мой пес Мерлин, по-видимому, почувствовав, что Харрис уже однажды достигал состояния глубокого умиротворения, подошел к гостю и сел прямо у его ног. Чутье всегда помогает Мерлину распознать того, кто неравнодушен к медитациям. Собакам вообще свойственно ощущать, как энергия медитирующих определенным образом проявляет себя во время сеанса. Чем дольше Дэн применял в повседневной жизни технику, позволяющую расслабиться и испытать отрешенность от внешнего мира, тем лучше он понимал, что внутри накопилось большое количество мыслей, желаний и порывов, основанных на страхе. Карис осознал, что именно они правят балы и заставляют тратить чересчур много энергии на бесполезные действия. Он научился как бы смотреть на свои разум и душу в необычный телескоп, отслеживать появление нежелательных чувств, мыслей, эмоций и сознательно отнимать у них силу. Несмотря на то, что медитация помогает преодолевать и многие другие трудности, описанный результат – это наиболее подходящая и простая цель для начинающих, а еще для тех, кто сомневается в эффективности метода. Никаких премудростей, никакой мистики. От вас не требуется во что-то верить, становиться членом какой-нибудь группы, носить специальную одежду или принимать причудливые позы. Все очень просто. Но все же необходимо усвоить определенное количество новой информации и регулярно практиковаться. Дэн считает, что его главная задача сейчас использовать все возможные способы для того, чтобы донести до большого количества людей следующий факт. Медитация заслуживает не меньше внимания, чем любые другие методы самосовершенствования. Она как путь к высокому уровню самосознания помогает добиться очень важной перемены, а именно научиться чувствовать, какие из неприятных мыслей и эмоций следует считать ориентирами, говорящими о необходимости что-то изменить в своем мировоззрении или поведении, а какие стоит рассматривать, лишь как необоснованные страхи и бесполезные мрачные ожидания. Встав на путь достижения значимых целей, вы должны понимать, что время от времени разум будет сражаться с сомнениями, опасениями и тревогами. Без стратегии и разработки планов не обойтись. И преодолевать страх тоже иногда придется. Это нормально. Но если вы ловите себя на том, что уже 17 раз погружаетесь в тихую панику из-за какой-нибудь трудности, воображая все самые пугающие варианты развития событий, и мысленно проживая каждый из них, то медитация поможет остановиться и задать себе вопрос, а есть ли от этих тревог хоть какая-то польза? Поверьте, это уже можно считать важнейшим шагом в сторону настоящего счастья и успеха. Приведу пример. Дэн рассказал мне, что когда-то его полуторагодовалый сын отказывался чистить зубы. Такой вот непростой период в развитии малыша. В голове Харриса довольно быстро сформировались следующие опасения. «Через некоторое время зубы у сына будут ужасными. Парень не сможет из-за этого устроиться на работу, и вся его жизнь превратится в череду неудач». Подобные сценарии мучили его на протяжении многих лет. Но в полной мере осознать это ему удалось лишь с помощью медитации. Он научился быстро останавливать внутри себя тревогу, и она не превращалась в сильный страх, обычно мешавший полноценно мыслить. То есть у Дэна получилось уделить особое внимание промежутку времени между спусковым крючком и реакцией, о которых говорил Билл Харрис. Думаю, это один из самых удивительных и значимых положительных эффектов, которые может испытать медитирующий. По словам Дэна, важно понимать, что любому под силу тренировать собственный разум. Для этого каждый, кто готов приложить усилия, должен просто использовать определенный метод. Техники, позволяющие углубиться в себя и достичь внутреннего покоя, не способны избавить вас сразу от всех хлопот или тех черт характера, которые вам в себе не нравятся. Однако регулярно медитируя можно свести к минимуму вероятность того, что в непростых обстоятельствах вы потеряете самообладание, проявите жестокость к себе самому или окружающим. По-моему, это как раз такой результат, который для многих людей станет Дверью в совершенно новую жизнь. Список действий. Первое. Начните медитировать под руководством наставника. Можно делать это онлайн при помощи интернета, либо вживую, посещая занятия. Второе. Лично мне по душе следующее средство: Приложение для медитации «10% Happier» от Дэна Харриса. Подробная информация на сайте www10 Energy for Success доктора Барри маргеляна О методе можно прочитать на сайте www.energyforsuccess.com Третье. В течение месяца каждый день медитируйте минимум 5 минут. Можно и больше. Главное завести привычку, а потом станет легче чувствовать, сколько времени вам нужно для того, чтобы в полной мере сосредоточиться на своем внутреннем мире и достичь умиротворения. Рекомендую послушать. Билл Харрис. О том, как холосинк помогает извлечь максимум пользы из медитации. Вишен Лакьяни. О десяти законах и о словах из четырех букв. Дэн Харрис. Разум, Будда, Дух. Барри Маргелян. Древний метод работы с энергией, позволяющий исцеляться и поддерживать правильную работу организма. Рекомендую прочитать. Дэн Харрис. Подонок в моей голове. Избавьтесь от пожирателя вашего счастья. Правило 39. Дышите осознанно. От дыхания зависит работа мозга и сердца. Недостаток кислорода способен моментально сосредоточить на себе все ваше внимание. и вам будет уже не до решения поставленных задач. Применяя дыхательные техники, натренируйте организм так, чтобы в сложных обстоятельствах его работа ни на секунду не переставала зависеть от ваших осознанных решений и намерений. Научитесь извлекать из кислорода максимум пользы для своего тела. Когда организм прекращает подвергаться стрессу и начинает правильно дышать, образовывается большое количество энергии, которую можно употребить на достижение сложных и значимых целей. Если такая перспектива вам по душе, стремитесь к тому, чтобы дыхание стало как можно более осознанным процессом. Вим Хофф, чья способность переносить экстремальные температуры была уже 20 раз зафиксирована в книге рекордов Гиннесса, сумел, помимо всего прочего, покорить Эверест и Килиманджаро, причем сделал он это в одних только шортах и обуви. Вима называют «ледяной человек», и некоторые из вас, возможно, видели в телепередачах, как он без гидрокостюма плавает в воде среди льдин. Хофф разработал дыхательную практику, благодаря которой клетки его тела многократно получают небольшое количество кислорода и привыкают использовать этот газ как можно эффективнее. Упражнения представляют собой медитацию, позволяющую настроить организм на такую работу – который не происходит сбоев даже в крайне неординарных обстоятельствах. Я познакомился с Вифом Хоффом на мероприятии Bulletproof Biohacking Conference. Я пригласил его на сцену, и почти сразу Вим предложил мне выполнить его дыхательные упражнения, одновременно при этом отжимаясь. Я чувствовал себя так, будто странным образом пьянею, а в это время Вим лишь подзадоривал меня. Когда я, наконец, поднялся на ноги, пытаясь не слишком сильно шататься. В голове возник вопрос. Что на уме у этого человека? Позже я понял, что Вимхов принадлежит к числу людей, наделенных удивительной способностью, бесстрашием. Вы почувствуете это в его голосе, когда начнете слушать его интервью на Bulletproof Radio. По мнению Вима, мы разучили сознательно налаживать глубинную связь с собственным телом. А именно это умение позволяет использовать кислород для того, чтобы менять ход химических процессов, влияющих на состояние тканей. И, разумеется, все становится только хуже, когда мы привыкаем к образу жизни, распространенному в западных странах, то есть, в частности, перестаем нормально питаться. Это, считает Вимхов, наиболее благоприятная почва для развития болезней. Если вы пьете загрязненную воду и употребляете в пищу продукты, прошедшие глубокую обработку, то организм тратит чересчур много сил на очищение от вредных веществ, а из-за этого возникает окислительный стресс. Один из способов остановить развитие этого стресса – выполнять дыхательные упражнения, помогающие восстановить баланс. Методика Вима не только защищает от простуд, но и помогает управлять химическими процессами, происходящими в теле, благодаря чему оно собственными усилиями – освобождает свои ткани от опасных соединений и улучшает функционирование клеток. Обо всем этом свидетельствует информация, полученная в результате исследований. Техника вима хофа состоит из трех частей. Глубокое дыхание, готовность постепенно подвергать организм воздействию все более низких температур и определенный настрой. Метод появился благодаря тому, что в течение 40 лет проводились различные эксперименты, И накапливались важные данные, все чаще подтверждавшие возможность добиться удивительных результатов. 18 человек, из которых Хофф сформировал свою первую группу учеников, вначале были совершенно неспособны переносить сильный холод. Однако спустя 4 дня, натренировавшись, эти люди уже могли на протяжении 5 часов в одних шортах выдерживать температуру ниже нуля. Причина, по которой метод настолько эффективен, заключается в том, что он положительно влияет на сосуды. Это помогает организму работать таким образом, что в клетке поступает больше кислорода, и в целом этот газ начинает активнее циркулировать в системе кровообращения. В результате уменьшается частота сердечных сокращений в состоянии покоя, и тело начинает испытывать меньше стресса. На частоту сердечных сокращений прямое влияние оказывает частота дыхательных движений, а когда вы постепенно подвергаете себя воздействию все более низких температур, замедляется работа симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию «бей или беги». Говоря короче, если глубоко дышать на холоде, уменьшаются частота сердечных сокращений и напряжение, накопившееся в теле. По словам Вима, переходя в описанное состояние, Мы помогаем организму избавиться от тревог и страхов, расслабиться и ощутить прилив сил, которые тело расходует на то, чтобы согреть и исцелить себя. Вемхов предлагает привыкать к его системе упражнений постепенно. Раз в неделю делайте следующее: приняв душ под теплой водой, включайте холодную и стойте под потоком 30 секунд. Каждую неделю постепенно увеличивайте промежуток времени, в течение которого нужно выдерживать воздействие холодной воды. Теперь о дыхательных упражнениях. Для начала сядьте так, чтобы вам было максимально удобно, и закройте глаза. Удостоверьтесь, что поза позволяет вам делать глубокий вдох. Как говорит Вим, эту практику лучше выполнять утром, сразу после пробуждения, пока в желудке еще пусто. Итак, разминка. Начните делать глубокий вдох и остановитесь, когда внутри возникнет ощущение легкого давления. Задержите дыхание на секунду и затем начните выдыхать, стараясь выпустить весь поглощенный воздух. Далее попытайтесь как можно дольше не делать вдох, а потом переходите к самому первому описанному выше шагу и повторяйте все упражнение 15 раз. Следующий этап. Совершайте быстрые и сильные дыхательные движения, поглощая воздух через нос и выпуская ртом, как будто надуваете шарик. Выдыхая, втягивайте живот, а во время вдоха, наоборот, отпускайте. Выполняйте это упражнение примерно 30 раз в одном и том же темпе, не уменьшая и не увеличивая интенсивность, пока не почувствуете, что тело насытилось кислородом. Возможно, начнется легкое головокружение, или вы ощутите волнение, или же появится чувство, будто через организм прошла вспышка энергии, похожая на слабое воздействие электричества. Постарайтесь почувствовать, в каких частях тела этой энергии много, а в каких – недостаточное количество. Между подобными областями, скорее всего, образовались преграды. Продолжая выполнять описанное выше упражнение, представляйте, как воздух направляется именно в те места, где циркуляция кислорода нарушена. Если холод вам совсем не по душе, то существует множество других методов, позволяющих исцеляться с помощью дыхания. Например, техника, помогающая расслабиться и достичь умиротворения, разработанная Эмили Флетчер для очень занятых людей. Погружаться в искусство медитации Эмили начала в индийском городке Ришикеш. Затем, получив более чем значительный положительный эффект как на телесном, так и на ментальном уровне, она решила обучать принципам медитации других. Глубинных перемен с помощью духовной практики, нацеленной на достижение отрешенности и самоуглубления сама Эмили добилась в тот период, когда строила карьеру на Бродвее. Я спросил у Эмили, какие дыхательные упражнения принесли обучавшимся у нее людям, на ее личный взгляд, наибольшую пользу. В ответ она продемонстрировала технику, которую называет балансировка, и посредством которой можно добиться гармонии между работой правого и левого полушарий мозга. По словам моей собеседницы, левое полушарие, если выражаться просто, отвечает за все мысли, чувства и эмоции, которые связаны с прошлым, будущим, а еще за критический и аналитический взгляд на происходящее. От всего перечисленного зависят наша способность и желание совершать действия, которые требуют огромного количества душевных и физических сил. Именно на этой почве в жизни современных людей появляется уйма хлопот и несчастий. Мы расходуем собственную энергию, лихорадочно пытаясь добиваться самых разных целей, при этом утрачивая навыки, позволяющие сосредоточиваться на текущем моменте и переходить в состояние потока. А тем временем атрофируется правое полушарие мозга, благодаря которому мы можем творчески подходить к решению проблем. Сознательно обращать особое внимание на что-то важное, что происходит в данную секунду, и использовать подсказки шестого чувства. Для того, чтобы избавляться от нарушений, мешающих полушариям нашего мозга функционировать полноценно и гармонично, можно попробовать уже упомянутую технику балансировка. По словам Эмили, положительное действие медитации заключается, помимо всего прочего, в том, что утолщается мозолистое тело, Тонкий, продолговатый участок белого цвета, соединяющий правое и левое полушария. Дело в том, что чем толще эта область, тем гармоничнее становится одновременная активность обоих полушарий, причем этот положительный эффект сохраняется вне зависимости от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. То есть даже когда на вас будет кричать начальник или вы попадете в пробку, все равно... Удастся сосредоточиться на текущем моменте и придумывать необычные способы преодоления возникших трудностей. Страх и гнев отойдут на задний план. Кстати, природа распорядилась так, что у женщин мозолистое тело в среднем толще, чем у мужчин. Техника балансировки включает следующие шаги. Слегка нажав большим пальцем правой руки на правую ноздрю, закройте последнюю и полностью выдохните через левую ноздрю. Затем сделайте через левую ноздрю глубокий вдох и закройте ее, не сильно нажав безымянным пальцем правой руки. Далее отнимите большой палец от правой ноздри, полностью выдохните через нее и затем сделайте через нее же глубокий вдох. Выполняйте эту последовательность действий любое количество раз. Но лучше столько, чтобы закончить на том же шаге, с которого начинали, то есть с выдоха через левую ноздрю. Эмили советует: когда чувствуете усталость и нуждаетесь в небольшой порции энергии, выполняйте это упражнение быстро. А если нервничаете, тревожитесь и хотите расслабиться, проделайте все описанное медленно. Кстати, техника равновесия помогает правильно настроиться на медитацию, как будто. Сначала натягиваешь тетиву, а затем отпускаешь ее, чтобы в полной мере почувствовать исчезнувшее напряжение и достичь душевного спокойствия. По словам Флетчер, причина, по которой многие мастера йоги и медитации используют ту или иную дыхательную гимнастику как разминку перед основными упражнениями, заключается в том, что хоть процессы дыхания и мышления могут протекать и без помощи нашего сознания, любому из нас под силу целенаправленно контролировать их, по крайней мере, до определенной степени. Мы дышим постоянно, долгое время не обращая на это никакого внимания, однако можем сознательно повлиять на собственные дыхательные движения, уменьшив или увеличив их частоту. Либо вдыхать и выдыхать через одну ноздрю, а не через две. Примерно так же можно влиять и на мысли. Разуму для непрерывной работы не нужны наши сознательные решения и указания, и этим он похож не только на легкие, но и на сердце. Мышление не остановишь. И, собственно говоря, цель медитации совсем не в этом. Но любой из нас может вмешаться в процесс появления и развития своих идей, образов, намерений, ожиданий и немного поиграть с этими слагаемыми. Если медитировать регулярно, то появляется внутренняя защита от едкой самокритики, которая порождается левым полушарием мозга. А еще устанавливается надежная связь с тихим, но очень важным голосом шестого чувства. Начиная медитировать, вы как бы устраиваете для правого полушария мозга тренировку в фитнес-клубе. Замечу, что смысл не в том, чтобы сделать разум абсолютно пустым. Готовность углубиться в себя и достичь умиротворения не должна быть связана с желанием освободить голову от абсолютно всех возникающих в ней мыслей. Главная задача – уменьшить громкость замечаний, оценок, суждений, которые непрерывно и беспорядочно сменяют друг друга в нашей голове, и, наконец-то, услышать то, о чем нам тихо сообщает интуиция. Чем чаще внимательнее вы будете прислушиваться к этому доброжелательному, вдохновляющему голосу, тем увереннее и отчетливее он начнет звучать внутри вас. Список действий. Первое. Принимая душ по утрам, в конце минимум 30 секунд стойте под холодной водой. Если полминуты пока выдержать не можете, начните с меньшего промежутка времени. Стойте так, чтобы вода попадала на лицо и грудь. и тогда получите наиболее значимый положительный эффект. Второе. Практикуйте балансировку по нескольку минут ежедневно. Лучше всего прямо перед медитацией. Рекомендую послушать. Покорить Эверест в шортах и футболке. Часами находиться в очень холодной воде. Виму Хоффу все это под силу, и он объяснит вам, как он стал таким необычным человеком. Эмили Флетчер. как Зива Медитейшн помогает улучшить сон и решить проблемы, связанные с сексом. Рекомендую прочитать. Вимхоф Хофф. Йонг. Путь ледяного человека, как метод Вима Хофа помогает укрепить здоровье на долгие годы. Скотт Карни. Все в твоей голове. Экстремальные испытания возможностей человеческого тела и разума. Правило сороковое. Чтобы получить от медитации максимальный положительный эффект, тратьте на нее минимум времени. Духовная практика, позволяющая углубиться в себя и достичь внутреннего покоя, потребует от вас определенного времени и сил. А результаты будут более чем значимы. Вы станете увереннее в себе, умнее, спокойнее и счастливее. Нужно научиться медитировать так, чтобы это занятие не отнимало много времени но приносила максимум пользы. Для этого следует изучить основополагающие принципы медитации. Это важный шаг, благодаря которому можно добиться кардинальных перемен во всех сферах жизни. Как вы уже знаете, я занимаюсь медитацией последние 20 лет. Это искусство я практиковал, наверное, всеми возможными способами, вместе с тибетскими монахами и с использованием электродов, закрепленных на голове. На этом долгом и увлекательном пути я понял, Сотни тысяч людей по всему миру медитируют регулярно, тратя на это многие часы, но получают гораздо меньше хороших результатов, чем могли бы. Примерно как те любители фитнеса, которые на тренировках не жалеют себя, но все равно видят, что их физическая форма всегда оставляет желать лучшего. Ваши главные ресурсы в этой жизни – время и силы. Не стоит бездумно расходовать первое, Стремясь за счет него обрести побольше второго. Самые успешные люди, как правило, мастера медитации. Конечно, если вам нравится подолгу пребывать в состоянии отрешенности и вы чувствуете, что благодаря этому занятию совершенствуется духовная или какая-либо еще сторона вашей жизни, то не бросайте это дело. Но если хочется получать максимально возможный результат за минимальное время, то обратите внимание на некоторые способы, помогающие. медитировать быстро и эффективно. Когда я делал первые шаги в профессии инженера, коллега предложил сходить с ним на курс дыхательных упражнений одного индийского гуру. Я отказался. Представив, как группа людей будет сидеть в помещении и вместе выполнять какую-нибудь дыхательную практику, я счел это странным и смешным. Интерес к подобным методам появился у меня года через два – Когда про точно такие же упражнения мне рассказали, что они помогают стать более целеустремленным, энергичным и сообразительным. Я принял участие в семинаре для руководителей Art of Living. И результат для меня лично был ошеломляющим. Нас обучили дыхательной технике, которую я впоследствии выполнял регулярно в течение пяти лет. Каждую субботу, как только начинался рассвет, я примерно 45 минут ехал до места, где с небольшой группой выдающихся лидеров из сферы технологий, у всех них вместе взятых на тот момент состояние было около миллиарда долларов, посвящал определенное время дыхательным упражнениям, о которых мы узнали на семинаре Art of Living. Я осознал, насколько сильно влияют дыхательные движения на мое самочувствие и каких необычных перемен они помогают добиться. Это было настоящее озарение. Я стал энергичнее. Настойчивее появилась больше чуткости и доброжелательности к окружающим. Улучшения были заметны и во взаимоотношениях с людьми, и во всех остальных областях жизни. Менеджеры, с которыми я тогда находился в одном помещении и выполнял упомянутую практику, были убеждены в ее эффективности. Впечатляющих положительных результатов она позволяла нам добиваться не столько потому, что была основана на работе с энергией дыхания, сколько благодаря чувству единения, которое возникало у всех нас. Один из участников как-то сказал мне «люблю эту технику». От нее такое ощущение, будто раз в неделю мой разум очищается от всего лишнего с помощью невидимого душа. Этот человек и все остальные члены нашей группы уже давно выработали привычку использовать любой доступный способ саморазвития. Призываю вас поступать точно так же. Часто бывает, что, начав регулярно медитировать, люди уже через пару-тройку недель бросают это дело, потому что не видят конкретных результатов. Проблема либо в не совсем правильном выполнении упражнений, либо в том, что углубиться в себя и достичь отрешенности мешает собственное эго. А бывает и по-другому. Человек все же продолжает практиковаться, причем на протяжении многих лет, но положительных изменений или вообще нет. Или они гораздо менее существенны, чем могли бы быть? Многие считают, что медитация – это настолько простой метод, что нет смысла заниматься под началом учителя или коуча. Но это заблуждение. На самом деле все намного сложнее, чем кажется. Когда наблюдаешь за своими мыслями и чувствами, стараясь достичь внутренней гармонии, очень важно понимать, в какой момент удается перейти в нужное состояние, от которого можно получить много пользы. В подобных случаях без подсказки опытного наставника не обойтись. Либо можно, по крайней мере, использовать какие-либо современные технологии, позволяющие отслеживать переходы из одного психоэмоционального состояния в другое. Еще одна проблема состоит в том, что поскольку медитации сейчас очень популярны, в интернете в открытом доступе находится огромное количество недостоверной информации об этом методе. И к сожалению. она может легко сбить с толку почти любого непосвященного. Я обращался за помощью к гостям своего подкаста, чей опыт в искусстве самоуглубления невозможно переоценить. Речь идет о Билли Харрисе, Эмили Флетчер, Дэнни Харрисе, Вишене Лакьяне и Виме Хофе. Все они, обучая людей медитировать, применяют высокотехнологичные устройства и проверенные способы. Мне хотелось перейти на такой уровень, на котором можно было бы тратить на медитации меньше времени, но извлекать из них максимум пользы. Я начал сотрудничать со специалистами по новейшим видам оборудования, и в результате через некоторое время в Сиэтле открылся наш комплекс, в котором и я, и любой, кто стремится совершенствоваться, может посредством биологической обратной связи научиться медитировать максимально эффективно. Один из самых действенных методов для достижения внутренней гармонии – это тренировка с учетом вариабельности сердечного ритма – ВСР. В главе 10 мы выяснили, что ВСР позволяет оценить реакцию организма на стресс и не имеет отношения к пульсу. Цель этого метода – точно определить, как меняется интервал между двумя ближайшими друг к другу ударами сердца. Реакция «бей или беги» – делает ВСР незначительный. Интервалы становятся одинаковыми. Когда же вы спокойны и погружены в поток, ВСР существенно возрастает, а пульс может то ускоряться, то замедляться. В таком состоянии интервал между двумя ударами сердца, происходящими в данные конкретные секунды, разительно отличается от двух следующих ударов. ВСР влияет на все аспекты повседневной жизни – в том числе на электромагнитное излучение вашего мозга, работу сердечно-сосудистой системы и даже на то, как вы общаетесь с окружающими. HeartMath Institute уже много лет занимается исследованием вариабельности сердечного ритма и разрабатывает технологии, помогающие не только понять, к каким положительным переменам приводит повышенная ВСР, но и целенаправленно перейти в это состояние. Специалисты института измеряют сердечный ритм пациента, и пока тот просто совершает дыхательные движения, аппаратура подает один из двух сигналов зеленого цвета, если ВСР высокая, красного, если низкая. Благодаря чему можно понять, что происходит в теле в данный момент и как это изменить. Много лет назад, начав отлично разбираться в этой технологии и увидев, каких потрясающих результатов она позволяет добиться. Я стал использовать ее в качестве дополнения к тем методам, которыми учил менеджеров улучшать свою работоспособность. Одним из моих клиентов был управляющий хедж-фондом с оборотом в миллиард долларов. Этот человек все время находился в состоянии «бей или беги», но не осознавал этого. Я посоветовал ему тренировку на основе ВСР – правильное питание, полноценный сон – медитации и пару-тройку других способов, относящихся к биохакингу. Поначалу ВСР не приносила никакой пользы. Но спустя шесть недель, в течение которых клиент не переставал регулярно практиковать предложенный метод, удалось добиться впечатляющего результата. Менеджер обрел способность сознательно менять уровень стресса, испытываемого организмом в разных обстоятельствах. Мужчина решил... что определять, какая у него вариабельность сердечного ритма, будет на службе. И стал делать это в самом начале рабочего дня с помощью специального прибора. В устройстве сразу раздавался сигнал, говоривший о том, что вариабельность сердечного ритма пребывает в красной зоне, то есть организм испытывает стресс. Менеджер подходил к своему столу, пульту трейдера, и начинал работать. Прибор для изменения ВСР весь день показывал, что напряжение в теле не проходит. На то, чтобы мой клиент сформировал привычку сохранять спокойствие во время выполнения задач в операционном зале фондовой биржи, понадобилось еще шесть недель. Управляющему удавалось погружаться в состояние потока, быть расслабленным и сосредоточенным. Все это помогало принимать разумные решения, избегать эмоционального истощения, которое раньше появлялось в конце рабочего дня, и в целом становиться все более успешным трейдером. Вероятно, у некоторых из вас нервная система подвергается чересчур значительной нагрузке. И, возможно, вы пока даже не ощущаете этого. Однако надо понимать, что именно это и есть благоприятная почва для постоянной усталости. Еще один хороший способ достичь внутреннего покоя – дополнить медитации особыми элементами, которые заставляют мозг переключаться с одного уровня сознания на другой. Можно воздействовать на свои мысли и чувства посредством звуков, обладающих определенной частотой. Например, многие люди во время медитации предпочитают слушать аудиозаписи, сделанные компанией Holosync Билла Харриса. А еще для перехода в нужное состояние можно использовать некоторые мантры. Расслабиться и достичь умиротворения помогает и определенное освещение. Есть специальные устройства, которые издают негромкий звук, и в которых мерцают светодиоды. Если надеть такой прибор на голову, закрыть глаза и начать медитировать, то удастся погрузиться в другое состояние сознания быстрее, чем обычно. Как и тренировка с учетом ВСР, любое устройство, помогающее вам во время медитации ощутить важные изменения во внутреннем мире, дает возможность запомнить эти чувства и без лишних усилий воссоздать их в следующий раз, когда, например, соберетесь переходить в состояние расслабленности сами, без помощи каких-либо приборов. Я уже не раз, находясь в салоне самолета, сидел в специальных затемненных очках, на внутренней поверхности которых мерцали светодиоды. Конечно, остальные пассажиры не могли не заметить это странное световое пульсирование. Видеть окружающих я был не в состоянии, но прекрасно понимал, что некоторые из них косо смотрят на меня и считают чудаком. а я сидел себя, осознавая, что лечу на высоте почти 9000 километров, и продолжал сознательно контролировать свои мышления и эмоции. Пока еще ни разу меня за использование этих очков не снимали с рейса. Более того, некоторые бортпроводники проявляли интерес к прибору, и, поговорив со мной, потом покупали себе такой же. Не стесняйтесь применять любой метод, позволяющий управлять собственным психоэмоциональным состоянием, и не обращайте внимания на то, что вас думают окружающие. На ваши мысли, эмоции и чувства можно повлиять даже просто выбрав освещение определенного цвета. Я пользуюсь очками TrueDark с запатентованными оптическими фильтрами, помогающими подготовить организм к полноценному восстановлению сил, которое должно происходить ночью. Когда надеваю эти очки, мозг довольно быстро погружается в состояние альфа. Я легко расслабляюсь и успокаиваюсь, даже если пока не собираюсь ложиться спать. Можно было бы, конечно, перейти на этот уровень сознания, не используя True Трударк, но дело в том, что эти очки позволяют эффективно медитировать, не отвлекаясь от работы. Здорово, что я могу отвечать на письма, сидя в салоне самолета, и при этом чувствовать умиротворение. Расскажу о последнем и, пожалуй, самом полезном из тех моих биохакерских секретов, которые помогают извлекать максимум пользы из медитации. Заключается он в том, что я закрепляю на голове электроды, дающие возможность следить за электромагнитным излучением мозга и постепенно достигаю внутреннего покоя. Ученые исследуют электрические колебания человеческого мозга уже около 50 лет. но почти всегда проявляют интерес не к нормальной работе этого органа, а к тем или иным ее нарушениям. Между тем уже известны подробности об электромагнитном излучении мозгу тех, кто давно и регулярно медитирует, и о том, как благодаря этим колебаниям можно стать более счастливым, умным и здоровым. В 1997 году я впервые в жизни начал использовать у себя дома аппарат для регистрации ЭЭГ. С тех пор я непрерывно совершенствовал и сам метод, и работу собственного мозга. Попробовав все возможные способы достижения внутреннего покоя, я обнаружил, что нет ничего эффективнее, чем медитировать, используя компьютер, который может тысячу раз в секунду сообщать о малейших изменениях, происходящих в теле. Последние несколько лет я измерял электрические колебания мозга у выдающихся успешных людей. И теперь анализирую полученные данные, применяя методы машинного обучения. Впервые в истории появляется шанс точно понять, как функционирует мозг неординарно мыслящих практиков и экспериментаторов, изменивших ход развития нашего общества, и, что особенно важно, разработать на основе этой информации определенные практики, позволяющие любому человеку стать намного умнее, сильнее и успешнее. Следующий шаг – сделать все необходимое для того, чтобы описанные технологию и методику начали изучать в школах, разного рода компаниях, учреждениях. Да и просто нужно будет добиться таких перемен, благодаря которым совершенствовать разум можно было бы у себя дома. Это одна из моих главных нынешних целей. Надеюсь, к тому моменту, когда вы будете слушать эту аудиокнигу, Уже во всех уголках земного шара будут доступны технологии, помогающие сверхэффективно медитировать, избавлять свой внутренний мир от вредных убеждений, быстро становиться энергичным, уверенным в себе и переходить на очень высокие уровни самосознания. Список действий. Первое. Начните посещать уроки медитации. Не считайте это слишком трудным занятием и не откладывайте его на потом. второе измеряйте вариабельность сердечных сокращений и влияйте на нее в ходе специальных тренировок первое я делаю с помощью кольца ора причем измерение происходит когда я сплю второе выполняю с помощью HeartMath. третье попробуйте другие биохакерские способы и устройства например очки со светодиодами и возможностью воспроизведения звуков аудиозаписи сделанные специалистами из института Center Point Билла Харриса и или очки серии Twilight марки TrueDark. В общем, используйте любой доступный способ. Медитировать можете без применения каких-либо приборов, но все же стоит отметить, что правильно подобранное оборудование позволяет достичь положительного результата быстрее. Четвертое. Тем, кто хочет поработать над собой с помощью ЭЭГ, советую зайти на сайт www. 40yearsofzen.com Рекомендую послушать О болезни Лайма, Вариабельности сердечного ритма И о том, как ухаживать за кожей Эрик Лэнгшар Научитесь управлять работой мозга, Сердца и кишечника